В 1980-х и 90-х годах исследование сознания стало повальным увлечением. Многие выдающиеся ученые выдвигали теории, писали книги о том, что мозг представляет собой колоссальный компьютер и высказывали предположение, что сознание каким-то образом связано с загадками квантовой механики. Приблизительно в это время Хамеров познакомился с работами знаменитого британского математика и физика Сэра. Роджера Пенроза. Содержится ли память в мозгу? Многие ученые ныне анализируют предположение, что воспоминания хранятся не в мозгу. Оказалось, что они при удалении части мозга, в которой, как прежде считалось, хранятся воспоминания, память может. Сохранятся. Где же тогда находятся воспоминания? Возможно, где-то на планковском уровне, в хранилище, которое можно было бы назвать «хрониками Акаши». В кавычках. Возможно, мозг – всего лишь инструмент доступа к памяти Вселенной. И наши воспоминания хранятся в отдельной кладовой на локальном диске Вселенского Винчестера – где записана память всего мироздания. Теория сознания Пенроуза Хамеров О.С. Пенроуз предположил, что сознание возникает тогда, когда суперпозиция нейронов в мозгу достигает определенного порога, а затем спонтанно схлопывается. Аналогично тому, как под влиянием наблюдения схлопывается волновая функция, сводя широкий спектр возможностей к локализованному точечному значению. Различие состоит в том, что в данном случае суперпозиция схлопывается сама собой вследствие действия квантовой гравитации. Согласно пенрозу, эти объективные сокращения, или ОС, являются неотъемлемым фактором работы сознания. ОС сокращает множественные возможности, существующие на досознательном, бессознательном или подсознательном уровне, сводя их в определенный сознательный выбор, или опыт. Например, вначале мы думаем, заказать ли нам пиццу, суши или тайскую лапшу. Они все находятся в состоянии суперпозиции. А затем выбираем одно из этих блюд схлопывания или сокращения. Камеров предложил механизм, при помощи которого это происходит, и они вместе с Пен Розом сформулировали свою теорию. Центральную роль в процессе этого схлопывания, или ОС, играют микротубулы — мельчайшие полые трубочки, присутствующие во всех клетках, включая нейроны. Ранее считалось, что они представляют собой всего лишь цитоскелет или костяк клетки, однако оказалось, что эти микротубулы проявляют признаки разума и немалую способность к самоорганизации. Они играют роль нервной и циркуляционной системы клеток, перемещают вещества, придают клеткам форму и обеспечивают их движение. Они осуществляют взаимодействие с соседними клетками, перерабатывая и передавая информацию, и могут организовывать массу клеток в единое согласованное целое. В нейронах микротублы – также настраивают и регулируют синаптические связи и участвуют в освобождении нейротрансмиттеров. Как говорит доктор Хамеров, цитата, «Они есть везде и, похоже, организуют практически все. Конец цитаты. Я начал изучать микротубулы, пытаясь выяснить, могут ли они перерабатывать информацию пишет Стюарт Хамеров, доктор медицины. Казалось, их структура предполагает, что они представляют собой своего рода компьютер, что-то вроде вычислительной машины. Стенки микротубол представляют собой очень интересную гексагональную решетку с красивой математической симметрией, и создается впечатление, что они могут быть хорошо приспособлены для вычислительных операций.